Глава восемнадцатая. Его доверие. Сердце моё — скала, Под киркою интриг, Надвое — пустяки. В сердце скале спала Любовь, а теперь возник Родник, начало реки. Уильям Батлер Йейтс. Судно, которое должно было доставить Майкла Коллинза из Лондона в порт Дун-Леаре, сильно опоздало, столкнулось с траулером в Ирландском море. Причалило судно в 10-15 утра, всего за 45 минут до начала заседания Дойла. Майкл с Загоди ещё 2 декабря позвонил Томасу в Гарваглейб, хотел, чтобы Томас его встретил в порту и чтобы обязательно привёз меня. Мы ехали всю ночь, мы прождали в порту 4 часа. Клевали носом, вздрагивали от проходных гудков и от зябкой сырости. Нам пришлось сначала миновать Дублин, порт от него в одиннадцати километрах к югу. Так вот, дублинские улицы снова кишели чернопегими и помпончатыми. Их патрули попадались на каждом углу. Определённо, Ллойд Джордж отдал приказ о полной боевой готовности, желая запугать иланцев. «Полюбуйтесь, мол, во что ваша сторона превратится, если договор не примете?» Нас дважды останавливали для досмотра. Первый раз при въезде в Дублин, второй — перед портом. Слепили фонариками, ощупывали световыми лучами наши тела и автомобиль, да ещё перетряхнули докторский чемоданчик. Я изрядно струхнула. А ну, как потребуют документы предъявить, которых у меня нет. Не потребовали. Удовлетворились бумагами Томаса с государственной печатью, его статусом. Доктор всюду персона уважаемая. А если при нём смазливенькая дамочка, что ж, на здоровье. Короче, нас пропустили. Майкл был не один, его сопровождал Эрскин Чайлдерс, секретарь делегации, худощавый, с тонкими чертами и трагической печатью интеллекта на челе. Примечание Эрскин Чайлдерс. Англичанин по отцу, ирландец по матери, Роберт Эрскин Чайлдерс, 1870-1922 годы, посвятил жизнь борьбе за независимость Ирландии. Через несколько месяцев после трагической гибели Майкла Коллинза он был арестован и казнён формально за ношение оружия. Расстрельная статья в условиях гражданской войны. На самом деле потому, что стал слишком неудобен правительству молодой Ирландской республики как своим происхождением, так и критикой действий этого правительства. Чайлдерс является автором широко известного романа «Загадка песков», который положил начало жанру шпионских романов. Я знала, что Чайлдерс женат на американке и что договор он не поддержит. Впрочем, в Лондоне его голос, секретаря, а не полноправного делегата, ничего не значил и не менял. От Чайлдерса даже подписи не требовалось. Мне и Томасу он вяло пожал руки и очень кстати сел в свой автомобиль. Нам же предстояло вести Майкла прямиком в Мэншн Хаус на заседание. Вид у Майкла был, словно он несколько недель кряду вообще не спал. «По дороге поговорим, Томми», — бросил он, стряхнул с плеч пальто, провел гребёнкой по волосам и потеснил меня на переднем сиденье почти вплотную прижав к Томасу. А то после навряд ли случай представиться Ну, поехали. Автомобиль, зафарчав, тронулся с места. «Скажи мне, Энни, чего дальше ждать? Хоть сколько-нибудь польза принесёт это моё пребывание в чистилище?» Я всю ночь напрягала мозг, но никаких конкретных дат или цифр не припомнила. От всех моих изысканий о периоде с 11 октября до начала декабря 1921 года, когда, собственно, и был принят англоирландский договор или меморандум, осталось очень общее, очень неприятное впечатление. Словесные перепалки, переливание из пустого в порожнее, шаг вперёд и два назад — вот так можно его вкратце описать. Насчёт сегодняшних прений в Mansion House, я даже информации толковой в своё время не нашла. Будь они продуктивными, эти прения, уж, наверное, сведения бы имелись. Но нет, увы. В целом, обстановка накалялась. В следующие несколько недель парламентская грызня должна была только усугубиться. «О деталях говорить не возьмусь», — начала я. Многих разозлит пункт о присяге на верность британской короне, на котором настоял Ллойд Джордж. И Манделлера будет возмущён формулировкой «статус доминиона» вместо желательной ему «внешней ассоциации с содружеством». Примечание. По мысли именно Довалира Ирландия должна была стать членом так называемого британского содружества, то есть доминионом, которым она и стала, но с нехарактерной для доминиона полной независимостью во внутренних делах. По своему обобновлению Довалира юлил ратуя за этот третий путь, нечто среднее между полученным статусом доминиона и запрашиваемым ирландцами статусом республики. Внешняя ассоциация. Усмехнулся Майкл Да кто ж ему такое позволит, об этом заикаться не стоило. Британцы внутреннюю независимость сразу отмели, единогласно и бесповоротно. Нет, покуда наш потолок — стать одним из доминионов с Британией во главе и присягнуть на верность короне. О статусе республики и речи не идёт, может, через несколько лет. Мы маленькая страна, а Британия ведь империя. Лично я утешаюсь соображением, что сделан первый шаг на пути к независимости. рассматриваю договор сам статус доминиона как плацдарм как единственную альтернативу полномасштабной войне да именно так или доминион или кровопролитие я кивнула томас крепко сжал мне руку дескать говори дальше эн не робей я не робела я сама уже видела что майкл на меня не злится рядом со мной сидел смертельно усталый человек за последние недели прокрутивший в голове всю аргументацию все за и против проанализировавший все варианты развития событий. «Майкл, вас многие ненавидят. Те, кому вы как кость в горле за время вашего пребывания в Лондоне, отнюдь не переменились по отношению к вам и не переменятся, их убеждать бесполезно». «Кахал Бру и Остинстек Майкл назвал имена своих самых яростных оппонентов в кабинете министров. «Деволера? Нет, только не он. Хотя...» Его имя в ирландии известно, он председатель Дойла. Его политическое влияние огромно. Майкл правил ладонью по лбу. Но я его никак не раскушу. Казалось бы, хочешь рулить, так садись за руль. А Дэв норовит с пассажирского сиденья указания давать. Ну, конечно, вдруг автомобиль с обрыва да прямо в пучину сорвётся. Так вот, чтобы шофёр крайним остался. Позднее Майкл до валера будет сравнивать себя с капитаном, которого матросы не слушались. «Прилива не дождались и чуть корабль не потопили», — подтвердила я. «Серьёзно?» — Майкл помрачнил. «Хорош капитан, который не потрудился парус по ветру поставить вместе с командой». «Метафору корабля вы, Майкл, используете в споре с Деволера уже в ближайшие дни. Выразитесь в том смысле, что Деволера пытается плыть, не спустив предварительно корабль на воду». «Да, так гораздо точнее выходит, Энни», — усмехнулся Майкл. «Ничего, Мик». вмешался томас народ тебя поддержит раз ты ещел условия договора приемлемыми значит они и для всех ирландцев пока сгодятся да неприемлемые они томми совсем неприемлемые а ключевое слово здесь пока то чего мы сейчас можем добиться для ирландии вообще исторический максимум некоторое время майкл молчал наверное собирался с духом чтобы задать мне последние вопросы получается ээнни я снова в лондон поеду «Именно так», — твёрдо ответила я. «Поедет ли на сей раз Иммон де Валера?» «Нет». Майкл тряхнул головой, мол, что и требовалось доказать. «Кто из членов делегации согласится на условия британцев? Насчёт Гриффита я знаю, он точно договор подпишет, а остальные делегаты?» «Все подпишут Майкл, все до единого. Уламывать придётся Бартона. Он согласится только когда Ллойд Джордж пригрозит объявить Ирландии войну в течение трёх дней. Историки считают, что Ллойд Джордж блефовал, что Британия не была готова развязать боевые действия в столь короткий срок. Но Бартон поверил и больше не упорствовал. Таким образом, англо-ирландский договор удалось заключить. Майкл тяжко вздохнул. «Значит, сегодня можно горло поберечь. Зачем надрываться, доказывать, если всё предрешено?» «А я устал. Как я устал!» Последовал зевок. Даже челюсть клацнула. И вдруг без всякого перехода Майкл выдал. «Томми, ты когда на ней женишься, а?» Томас покосился на меня, улыбнулся, но ничего не ответил. «Будешь тянуть, я сам на ней женюсь», — пригрозил Майкл после второго смачного зевка. «У вас, мистер Коллинз, и без меня выбор неплох», — съязвила я. «Принцесса Мария, Китти Кирман, хейзел Лейвери, Мойя Левелин Дэйвис, я никого не пропустила». Брови у Майкла взлетели. «Господи, милосердный Энни, я тебя боюсь. Пожалуй, пора нам с Китти назначить день свадьбы». Секунд десять он молчал, затем вспомнил первое названное мной имя и нахмурился. «А принцесса здесь с какого боку?» Графиня Маркевич утверждала, будто вы крутили роман с принцессой Марией, когда находились в Лондоне. «То есть вот прямо сейчас у вас всё в разгаре». «Боже!» — простонал Майкл. «Да у меня ни минуты свободны. Ладно, спасибо за предупреждение». Томас остановился возле Мэншенхаус, где с 1919 по 1922 год заседал ирландский парламент. Это было двухэтажное здание нежно-бежевого цвета и благородного вида. По фасаду шли ряды окон, сильно вытянутых вверх. Невысокое крыльцо защищал кованый козырёк. Перед Мэншенхаус успела собраться изрядная толпа, Люди жались к стене соседнего дома. Все фонари, установленные на довольно широких постаментах, были заняты как лучшие места для обзора. Любопытные, конечно, преобладали над имевшими прямое отношение к договору. Майкл коллинс надвинул шляпу, распахнул дверцу автомобиля, шагнул на мостовую. К нему метнулись представители прессы, в толпе послышались крики. Майкл не улыбнулся, не сбился с твёрдого своего шага. Из автомобиля, подъехавшего к Мэншенхаус вслед за нашим, материализовалась группа мужчин, вероятно, телохранители. Двоих я помнила с той роковой свадьбы. Это были Том Кулин и Геройто Салливан. Они тоже, оказывается, ждали Майкла в порту Дон Леаре. Мой взгляд выхватил из толпы Джо Рейли. Он помахал нам с Томасом и поспешил присоединиться к остальным, которых уже поглотила людская пена. Майкл Коллинс снова уехал в Лондон, а мы с Томасом оставались в Дублине. Мы ведь знали, что Майкл скоро вернётся, теперь уже насовсем вместе с остальными членами делегации. Так и случилось. 8 декабря Майкл ступил на ирландскую землю. Вся неделя прошла для Майкла в дороге. Поезд, пароход, снова поезд, опять пароход. Делегацию встретили пресс-релизы всех без исключения газет — Президент Иммон де Валера собирает кабинет министров в полном составе на экстренное заседание для обсуждения истинной сути предполагаемого договора с Великобританией. Расшифровывалось это действие очень просто. «Вы, делегаты, доверенные наши лица и посланцы ирландского народа, цели не добились и моей президентской поддержки не получите. Как и несколько дней назад, ни отдых, ни хотя бы передышка Майклу не светили». Новое заявление для прессы и новые дебаты, только теперь уже в расколотом ирландском правительстве. Вот что было ему уготовано. После продолжительного закрытого заседания, после того, как три четверти членов кабинета согласились на договор в том виде, в каком он был подписан, Иман де Валера сделал заявление для прессы, дескать, условия договора не соответствуют ожиданиям ирландской нации, каковую нацию, собственно, вообще никто не спрашивал, А значит, он до Валера не рекомендует принимать договор. И это было только начало. 8 декабря Майкл Коллинс появился на пороге дублинского дома Томаса в самом жалком виде. Растерянность, отчаяние, полная дезориентация. Вот, пожалуй, какими словами можно описать его состояние. Томас сказал: "Заходи". Майкл продолжал мяться в дверях. Он даже голову поднять не мог, словно обвинения Деволера да и прочих были липкой грязью, словно Майкл чувствовал себя заразным и боялся осквернить жилище друга. «Стою сегодня возле паба Девлин, никого не трогаю, и вдруг подбегает какая-то женщина, да как плюнет мне в лицо!» — пробормотал Майкл. «Предатель ты, — говорит, — Ирландию предал. Ребята наши, выходит, ни за что погибли. Шон Магди Армада, Том Кларк. Джеймс Коннолли и остальные даром кровь пролили, жизни отдали. Так-то, Томми. Я и их предал, и всех, кто ещё жив. Я вышла на крыльцо. Только напрасно я утешала Майкла. Напрасно говорила, что в заданных обстоятельствах он сделал всё возможное. В дом войти он отказался. Тяжко осел на ступенях, уронив лицо в ладони. Было уже темно, фонари изливали жидкий, стылый свет. От промозглости зуб на зуб не попадал. Я притащила одеяло. Мы с Томасом укутали Майклу плечи и сели рядом, с двух сторон, молчаливые караульные, приставленные к его разбитому сердцу. Мы не покинули Майкла, когда многонедельное нервное истощение и отчаяние взяли над ним вверх. И он разрыдался безутешно, по-детски. Майкл не спрашивал меня, что будет дальше. Не хотел ни предсказаний, ни советов, он просто плакал, вздрагивая плечами, большой, сгорбленный, как гора. Потом вытер слезы, поднялся, цепляясь за перила и оседлал велосипед. Томас сбежал с крыльца, стал приглашать Майкла в гарва на Рождество, он знал ни в родной Корк, ни в Гарлан, где ждала кити Майкл поехать не может». Майкл поблагодарил, кивнул мне, ничего не обещая, и укатил, сказав, что дела не ждут. Я проснулась от резких выкриков. Целое мгновение мне казалось, что я снова в своей манхэттенской квартире овоет полицейская сирена, либо карета скорой помощи мчится по вызову. Затем очертания предметов в тёмной комнате и звуки, характерные для усадьбы, расположенной в захолустье, вернули меня в реальность. Я резко села. Сердце прыгало, руки дрожали. «Конечно, я в Гарваглейб. Мы с Томасом вернулись из Дублина вчера поздно вечером, и Томас тотчас умчался к пациенту». Оэн капризничал, Бриджит нездоровилась Я сама укладывала Оэна. Пришлось помимо обязательной сказки на ночь наобещать ему всяких приятностей. Наконец, я добралась до постели. Если бы не физическая усталость, навряд ли заснула бы. Так велико было моё беспокойство за Томаса, уставшего куда больше, но вынужденного ехать к больному. Не зажигая света, я вышла из спальни и поспешила на второй этаж, в детскую. Я уже поняла, что крики доносятся именно оттуда, что кричит Оэн. В темноте я едва не столкнулась с Бриджит. Чуть поколебавшись, она уступила дорогу. Оэн метался в кроватке, сжимая и разжимая кулачки. Веснущая мордашка была залита слезами. Я присела рядом, стала его тормошить. — Оэн, проснись, тебе плохой сон приснился. Мальчика сковало странное напряжение. Тело ледяное на ощупь, будто свинцом налилось. Распяленный между сном и реальностью, Оэн подёргивался от судорог. Я принялась растирать ему щёчки, ручки, ножки, звала его по имени без толку С ним случалось такое раньше, когда он был совсем крохой, — произнесла Бриджит. Голос её дрогнул. Как накатит, что ни делай, не добудешься. Всё мечется, болезнный. Доктор Смит его тогда на руки брал и держал, покуда не утихнет. Оэн из очередной кровь, створаживающей вопли, бриджет отшатнулась, прижав ладони к ушам. «Оэн! Оэн, где ты? Ты меня слышишь?» — звала я. Мальчик резко открыл глаза и простонал. «Темно!» бриджет включите свет скорее!» Бриджит метнулась к выключателю. «Где док?» С недетской тоской тараща синие глаза, спрашивал Оэн. «Где док?» «Он скоро приедет. Не плачь, милый». На самом деле Оэн и не плакал. Нет, из-за его груди вырывался ужасный какой-то птичий клёкот. «Где док? Где он? Где?» Затихая на несколько мгновений, Оэн повторял вопрос. Повторения шли волнами — Я была готова разрыдаться. — Ой, всё хорошо, здесь бабушка, здесь я. Мы с тобой, милый, а док скоро вернётся. — Не вернётся, он в воде, в воде, — провыл Ну что ты, конечно, нет, — пролепетала я. Сердце упало, и его место наполнилось льдом. Это по моей вине Ойна мучают такие кошмары. На его глазах в озере исчезла сначала я, затем и Томас. Прошло несколько минут. Судороги отпустили, ручки и ножки стали податливее, но слёзы продолжали литься. Оэн рыдал совершенно безутешно, и невозможно было разубедить его. — Хочешь, родной, я тебе сказку расскажу, длинную и предлинную? — прошептала я, надеясь хоть таким способом оттащить Оэна от опушки, за которой лежат владения ночных кошмаров. Ясно было даром, что Оэн со мной разговаривает, даром, что у него глаза открыты, он продолжает спать. «Не хочу сказку, к доку хочу!» — выкрикнул Оэн. Бриджит тоже села на кровать. На макушке у неё красовалась оборчатая нашлёпка вроде той, в которой изображают миссис Клаус, жену Санта-Клауса. При свете ночника морщины казались неестественно резкими, будто нарисованными краской поверх прежних, появившихся уже давно, И вовсе не по поводу сновидений Оэна. бриджет не пыталась обнять Оэна. Нет, наоборот. Она сцепила руки, будто сама предпочла бы оказаться в объятиях кого-то сильного и надёжного. — Не хочешь сказку? Ну, тогда давай сам расскажи мне, как док тебя успокаивает. Не сдавалась я. Оэн всё плакал, определённо считая, что не видать ему больше Томаса. — Доктор Смит тебе одну песенку поёт, — прошептала бриджет Хочешь, малыш, я вместо него спою. Оэн замотал головой и спрятал личико у меня на груди. Однако Бриджит все-таки запела в полголоса. В ветрах укращенных, в смиренных волнах, Всю память живая о его чудесах. Мы слабы, но только под ношей вздохнем, Как волны и ветер напомнят о нем. Горбун распрямленный, прозревший, слепой — Грехи, искупленные жертвой одной, Воистину только под ножей вздохнем, Как ветер и волны напомнят о нем. «Не пой, бабушка, мне эта песня не нравится!» Всхлипнула Энс, одрогнувшись всем телом. «Не нравится. Почему?» — опешла бриджет «Потому что она про Иисуса Христа, он умер!» бриджет даже отпрянула потрясенное, У меня едва не вырвался истерический смешок. Бриджит взяла в себя в руки стала объяснять. «Ты не понимаешь, Оэн, песня вовсе не грустная, в ней не о смерти поется, а о том, что люди помнят Иисуса Христа. А я не хочу помнить, что он умер!» С железной логикой возразил Оэн. Бриджит сникла. Я погладила ее по руке. Она старалась изо всех сил, просто Оэн слишком упрямился. Вдруг от двери послышалось. «Когда на душе беспросветность одна, И мнится, не выхлебать, горит одна, Мы слышим в гудении ветра, и вот Он нас не оставит, он снова придёт». Тихим мягким голосом Томас допел. воистина только под ножей вздохнём, Как волны и ветер напомнят о нём». Под глазами Томаса залегли тёмные тени. Рубашка была измята, сюртук запылен. Несмотря на непорядок в одежде, Томас шагнул к кровати и забрал Оэна из моих рук. Оэн сразу прильнул к нему, однако не успокоился, а наоборот снова зарыдал. «Тише, тише, малыш», — приговаривал Томас, гладя Оэна по спинке. «В чем дело? Что случилось, а?» Я поднялась с кровати. Бриджит последовала моему примеру. Друг за дружкой мы покинули детскую, оставив Томаса нянчиться с Оэном. бриджет шла первой. Я окликнула её, и она, обернувшись, явила лицо, исполненное неизбывного горя. Перед таким лицом мой вопрос «Вы в порядке?» прозвучал по-дурацки. Изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, бриджет кивнула. — Это у него в отца, — заговорила она через несколько секунд. Мои дети, все четверо, вот так же во сне плакали. Да только муж мой, покойник, быстрой истерики пресекал. Суровый был человек, не то что доктор Смит. Здоровья никакого, одна злость. За счёт неё и выживал. Если б не злость, куда раньше помер бы. Сам на износ работал и от нас того же требовал. Такого слезами не разжалобишь, от нечего и думать. Казалось, бриджет сама с собой говорит. В любом случае вопросы, даже междометия с моей стороны, прервали бы исповедь, в которой она, судя по всему, очень нуждалась. Вот я и молчала. Мой внук стал доктора Смита папой звать, а я скандал закатила, просто слышать этого не могла. Теперь доктор Смит для Оуэна — док. Не папа, не дядя том и даже не Томас. Получается, уважение к благодетелю не на грош, и всё по моей вине. бриджет перехватила мой взгляд, как бы взмолилась. «Скажи, Энн, что меня Господь простит». «Я опустила веки, дескать». «Конечно, бриджет вы будете прощены», — вслух добавила. «Томас хочет, чтобы Оэн твердо знал, кто его отец. Томас любил Деклана и очень трепетно относится к его памяти». «Доктор Смит в каждом человеке старается лучше увидеть. И это ему удается», — снова заговорила бриджет Выдержала паузу, отвела глаза. «Вот что, Энн, мои дети, особенно сыновья, отцовский норов унаследовали. Я знаю, что Декланд тебя поколачивал. Ты избежала, как только шанс появился. Я тебя не осуждаю ни за бегство, ни за то, что ты в доктора Смита влюбилась. Вы с ним хорошая пара». Я вытрещала глаза, а Бриджит продолжала. «Не отпирайся, Энн». «Шила в мешке не утаишь». Отпираться я и не думала. Меня потрясло слово «поколачивал» применительно к Деклану и предположения насчёт бегства его жены. Хотелось защитить моих прадеда и прабабку. Деклан не обижал Энн, Энн никуда не сбегала, но какие могут быть возражения, если фактов не знаешь? Старая я стала Энн, и в Гарва Глейб теперь без надобности». Поеду, пожалуй, к старшенькой в Америку. Ты вернулась, Оэн больше не сиротка, у него есть мать, у него есть доктор Смит, а я даже слёзки детские осушать разучилась. Сердцем окаменело, как мой дорогой покойный супруг. Не разжалобишь меня теперь. — Ох, нет! — воскликнула я. — Нет? — переспросила Бриджитт. Явно хотела, чтобы получилось иронично, но голос сорвался. Стала жаль её до боли. «Прошу вас, останьтесь. Я не хочу, чтобы вы уезжали». «Почему?» — прозвучало по-детски. Жалобно, обиженно, недоверчиво. Такой вопрос с такой интонацией Оан мог бы задать. «Что мне здесь, в Ирландии? Сыновья тёмными делами занимаются. Дочка за океаном. Декланд погиб, силы с каждым годом убывают. Одна и осталась Энн, и потом... Бриджит докончила не сразу, потому что не сразу нашла нужные слова. Не нужна её тут больше никому. Я подумала о могиле в Болиногаре, над надгробии с надписью «Бриджит МакМауро Галлахер». «Через много-много лет», — начала я с мольбой в голосе, Ваши праправнуки приедут с Америки в Ирландию, в графство Дромахер, поднимутся на холм, вступят под своды церкви, в которой крестили, венчали и отпевали ваших детей, а затем станут бродить по кладбищу. И когда они увидят могильную плиту с вашим именем, с именами других галахеров, они поймут, что наконец-то вернулись домой. Ирландия была вашим домом, значит, она — дом для ваших потомков. Наступит время, бриджет когда Ирландия позовёт обратно своих детей. Теперь подумайте, если вы эмигрируете, вашим праправнукам не к кому будет вернуться. Её губы задрожали, рука отдёрнулась, и в следующее мгновение как-то неловко, несмело протянулась ко мне. Я взяла эту руку. Бриджит не пыталась обнять меня, даже ни на шаг не приблизилась, но над пропастью, что лежала между нами, появился мостик. Рука Бриджит была совсем маленькая, сухонькая, старушечья, даром, что по современным меркам сама Бриджит ну никак не могла считаться старухой. Я держала её птичьи пальчики осторожно, боясь раскрошить, как осенние листья, и негодовала на время за то, что забирает мою прапрабабушку, да и всех представителей рода человеческого, иссушает наши бренные оболочки, причём не в раз, а постепенно, слой за слоем. «Спасибо тебе, Энн», — прошептала Бриджит, высвободила руку и пошла прочь по коридору. Дверь в спальни закрылась за нею тихо, почти беззвучно. 22 декабря 1921 года. Уже несколько дней подряд, практически без перерывов, продолжаются дебаты в парламенте, обсуждают англо-ирландский договор. Пресса, похоже, поддерживает его, но в первые дни репортеров в зал заседаний не пускали, в газетах прения не освещались. Мик против такой закрытости. Он хотел, чтобы люди знали во всех подробностях, в чём суть разногласий, что поставлено на кон и какие будут последствия того или иного решения. Увы, на первых порах сильнее оказались противники Мика. Публичные дебаты начались только 19 декабря, а сегодня вот прекращены. Временно, на Рождество. Невольно вспоминаю сочельник прошлого года, когда Миг чудом ареста избегнул. Он перебрал спиртного, расшумелся, забыл о конспирации. Короче, за считанные секунды до того, как нагрянули помпончатые, нам пришлось ретироваться из отеля Ваун через окно третьего этажа, уходить по крышам. Неудивительно, что Миг потерял голову. Потеряешь то когда на плечах твоих бремя целой нации. В этом году арест Мику не грозит, хотя, подозреваю, нынешние проблемы он с готовностью променял бы на прежние. Подпольную работу, явки, необходимость шифроваться. Душа его рвётся надвое между жаждой полной независимости для Ирландии и ответственностью перед ирландским народом, который должен выживать здесь и сейчас, а не в светлом будущем. По иронии судьбы, разрыв произвели те, за кого Мик предпочёл бы умереть. Ему же приходится этим людям противостоять. Пищеварение у Мика совсем расстроилось. Это он мне по телефону пожаловался. «Я начал было лекарство назначать, а диете залепетала Мик в ответ. Ограничить то, ограничить всё, оставь, Томми. Я вот нынче себя в или ограничивал. половина аргументов не привёл, которые должен был привести, а которые всё же привёл, те эффекты не возымели без остальных. Правда, Артур Гриффит говорит, будто я убедительно выражался. Ну да он просто меня успокаивает». «Вообрази, назвал меня человеком, выигравшим войну. А, по-моему, я недалеко завтра, после сегодняшнего, стану человеком, потерявшим страну». Ещё Мик просил узнать у Энн, чем закончатся дебаты. Я подозвал Энн и взял её в кольцо собственных рук, чтобы она находилась максимально близко к телефонной трубке. Не учёл, что её макушка окажется у меня под подбородком, что запах её волос произведёт смятение в мыслях, а тело, прильнувшее к моему торсу, отодвинет на задний план все дебаты на свете. «Говори потише», — успел я шепнуть. Я помнил, что остальные обитатели Гарва Глейб не должны заинтересоваться, с чего это Мик коллинс советуется с Энн. Она проявила максимум осторожности. Сказала, что, по её мнению, победит фракция, ратующая за договор. «Перевес в голосах будет очень небольшой, но договор пройдёт, мистер коллинс выдала Энн. Мик вздохнул с облегчением, причём настолько от души, что нам с пришлось отшатнуться от телефона, иначе эхо моего вздоха проехалось бы по нашим ушам. «Мне нравится твоя уверенность, Энн. Постараюсь и сам ею проникнуться», — отвечал миг «А теперь скажи, если я приеду в Гарваглейб на Рождество, можно мне рассчитывать на одну из твоих удивительных историй? Я бы не прочь ещё разок послушать о Нев и осени «Со своей стороны обещаю импровизацию, которая тебя рассмешит и в краску вгонит, и Томми у нас не отвертится, спляшет, как миленький. Ты знаешь, что он отличный танцор? Если Томми любит, как танцует, тебе крупно повезло, Энн!» «Мик, перестань!» — воскликнул я. Энн засмеялась тёплым грудным заговорщицким смехом, и я не выдержал. Поцеловал её в шею, польщённой, и вдобавок довольный что и Мику полегчала В трубке слышался его хохот. Энн пообещала и занятные истории, и угощения, и отдых, и танцы. Пусть только Мик приезжает. На слове «танца» она меня ущипнула. Один раз я ей продемонстрировал, насколько хорошо дрыгаю ногами. Сплясал под ливнем, а после зацеловал её до беспамятства в сарае. «Можно я Джо Рейли привезу?» — спросил Мик. «И ещё кого-нибудь из парней, чтоб меня со спины прикрывал поочерёдно с Джо». Энн заверила, что мы будем рады любым спутникам и спутницам Мика, даже принцессе Марии. Мик снова расхохотался. Но разговор он заканчивал на серьёзной ноте. «Томми, моя благодарность не знает пределов. Я бы поехал справлять Рождество домой, но мой дом, мой Вудфилд, стёрт с лица земли. А в Дублине мне за эти дни всё опостылило. Ладно, Мик, мы же друзья. И то сказать, не в первый раз тебя приглашаю». В прошлом году Мик не рискнул отправиться в родное графство Корк. Чернопеги наверняка следили за его домом, и Мик опасался ареста. В нынешнем году Мику просто некуда ехать. Дома у него больше нет. Восемь месяцев назад Чернопеги и Дотла сожгли ожгли Вудфилд, где Мик провел детство. Старший брат Мика, джони был схвачен и брошен в тюрьму. Ферма семейства Коллинз полностью заброшена. Здоровье Джонни пошатнулось. остальные родственники перебрались в клона килти городок в графстве корк таким образом миг тащит не только бремя англоирландского договора но и бремя личной трагедии когда миг произнёс это слово вудфилд эн напряглась повесив трубку я увидел энн предпринимает отчаянные попытки удержать сползающую улыбку а в зелёных глазах блестят слёзы. чтобы они не пролились при мне эн пробормотала «Нужно уложить эна и буквально выбежала из комнаты. Я не стала её удерживать. Но я теперь вижу Энна сквозь. Для меня она стала прозрачной, как тогда на озере, как в тот день, с которого началось моё прозрение. Энна известна куда больше, чем она сообщает. Она словно оберегает меня от негативной информации. Надо бы подступить к ней, чтобы высказала всё, чтобы не страдала в одиночку. Но да поможет мне Господь. Я не хочу знать, что будет дальше. Т.С.